«Глава десятая. Это все на работу пришли устраиваться?» Озвучила я единственный вариант, который пришёл мне в голову. Геруф, запыхавшийся и усталый, пробегая мимо меня, махнул рукой и остановился отдышаться. «Дина, мне нужна твоя помощь. Я не ожидал такого ажиотажа. Честно говоря, вообще думал, что никто не придёт». Вот уж не знаю, чего пообещал его величество всем этим людям, но за свободные вакансии чуть не дерутся. Что от меня требуется? Проводи, пожалуйста, вот этих. Дворецкий указал на пятерых мужчин, стоявших у окна. В тронный зал. Хорошо, не волнуйся. Я успокоила Герува, вот только у самой начиналась паника из-за шума. Обернулась к окну. «Мужчины, пойдемте за мной!» Эльфы тут же двинулись в мою сторону, а я, пытаясь вспомнить, где находится тронный зал, медленно пошагала через холл. «Надеюсь, не заблужусь. Нехорошо ведь получится, если потеряюсь сама и потеряю будущих работников». Тронный зал нашелся быстро. Я словно чувствовала, куда идти, и, толкнув двустворчатые двери, мы оказались перед королем. Адриан улыбался и, видя его улыбку, паника меня оставила. Он кивнул мне, а после принял серьёзный вид и повернулся к мужчинам. Я же отошла и встала в отдалении. Поначалу было интересно, Адриан проводил собеседование быстро, задавая всего один вопрос. «Чего вы ждёте от работы в замке?» «Кто-то отвечал, что пришёл за хорошей оплатой, чтобы прокормить семью». Кто-то пытался выставить себя в лучшем свете, но делал только хуже и отвечал «Служение вам, ваше величество, вот главная причина моего присутствия здесь». Думаю, понятно, что таким подхалимом работа на короля не светит. Спустя час я перестала запоминать лица, спустя еще два. Мне стало душно, закружилась голова. Мой неважный вид не укрылся от Адриана, и он молча указал на стоявший рядом с ним второй трон. Место его бывшей жены, полагаю. Если бы я чувствовала себя лучше, то отказалась бы и продолжила стоять. Но если не сяду, то рискую упасть в обморок. Под удивленными взглядами бесконечной вереницей работников, я плавно опустилась на трон, и все продолжилось. К обеду, когда в тронном зале оставалось всего три женщины и один мужчина, я вспомнила, что мне не здесь надо быть, а с принцессами. В ужасе подскочила, но была остановлена Адрианом. «Они с Данелем, а ты нужна мне здесь». Спорить, разумеется, не стала. Вновь опустилась на сиденье. «Ваше Величество, а это правда, что в замке водятся привидения?» Пожилая женщина, задавшая этот вопрос, вышла вперед. Она смотрела на короля так бесстрашно, что Адриан на мгновение растерялся. «Нет, это неправда. Вы приняты на работу, на должность. Напомните?» «Кухарки, Ваше Величество!» «Вы приняты. И со временем убедитесь лично в том, что слухи о призраках — всего лишь слухи.» «Благодарю. Отбор работников прошел к трем часам дня. Многих отправили домой». Остальным же объяснили короткие правила, по которым запрещается выносить за пределы замка любую информацию, касающуюся личной жизни королевской семьи. Заселение прислуги на третий этаж должно произойти завтра с утра, и тогда же они приступят к своим обязанностям. Ну а пока всех распустили по домам. Когда тронный зал опустел, я едва могла сидеть. Ноги онемели и отказывались двигаться. Грудь сдавливала от нехватки кислорода Ведь здесь не было окон, которые можно было бы открыть, а перед глазами всё ещё мелькали десятки лиц и вызывали головокружение. «Выйдем на свежий воздух». Я даже не сразу услышала вопрос, только когда наткнулась на внимательный взгляд Адриана, смущённо переспросила. «Пойдём прогуляемся, Дина. Сегодня был тяжёлый день. Думаю, тебе стоит отдыхать до завтра. С девочками побудет Данель». «Это, наверное, не очень удобно. К нему ведь невеста приехала, скучала». Он сам вызвался помочь, зная, что Олли не очень любит детей, а значит, предпочтёт провести день в своих покоях. «Интересное у них отношение», — осторожно произнесла я, неуверенная в том, что могу говорить подобные вещи его величеству. Адриан усмехнулся. «Олли не его невеста. Они даже не встречаются». Отец Данеля просил его провести с леди Беверли полгода, и если между ними не вспыхнет искра, то брачный договор, заключенный с лордом Беверли на их брак еще десять лет назад, будет расторгнут. Остался всего месяц, поэтому Олли решила приехать сюда, чтобы попытать расположить к себе Данеля в последние дни. Мне вдруг стало жаль Олли. Было видно, что ей на самом деле нравится Данель, Не потому что он король и якобы выгодная партия для неё, а по-настоящему. Такое восхищение в глазах, когда девушка смотрела на мужчину, подделать невозможно. Моя наивная душа пожелала этим двоим счастья, а для себя решила, что буду относиться к леди Беверли чуть мягче. Может, она такая злая, потому что любви нет. Адриан вывел меня на улицу с той стороны замка, где находилось болото, Мы прошли по выщербленной тропинке до воды, молча прогулялись до конца сада, бесцельно побродили между сухих кустов георгин. И не было желания говорить просто, чтобы нарушить тишину. Нет, мне было хорошо молчать, и я не чувствовала неловкости. Но Адриан всё же заговорил. «Мне бы хотелось пригласить тебя кое-куда, завтра вечером». «Да, как скажете». Я пожала плечами, не до конца осознавая смысл сказанного королём. «Мне собрать девочек по-праздничному или нарядить в повседневное?» «Нет, Дина, я бы хотел пригласить тебя одну». Мужчина резко развернулся ко мне, пальцами приподнял моё лицо за подбородок и заглянул в глаза. «Что вы делаете?» Я даже заикаться стала от возмущения. Адриан мгновенно помрачнел и, отступив на шаг, коротко извинился, А я за эти секунды мысленно обругала себя за резкость. Ведь всё внутри меня кричало от радости, желало поцелуя, если бы он был. Ну а для чего ещё смотреть в глаза девушке вот так? Куда мы пойдём? Лучшее решение в этой ситуации, которое я нашла. Сделать вид, что ничего не произошло. Мила улыбнулась Адриану и с удовольствием наблюдала, как светлеет его лицо. В одно место, где мне очень нравится находиться. «О нём никто не знает, кроме меня, разумеется, и мне бы хотелось показать его тебе». «Это в городе?» «Нет, Дина, это в замке». Я взглянула на мужчину заинтересованно. Он улыбнулся, окончательно расслабившись и даже осторожно коснулся ладонью моего плеча. А когда не получил очередной протест, придвинулся ближе, склонился к самому уху. Мне нравится твоя непосредственность, любознательность и бесстрашие. Бесстрашие? Да, ты не боишься, мне кажется, ничего. Когда я позвал тебя прогуляться на Голубом заливе, ты согласилась без лишних вопросов. Сейчас ты снова это делаешь. Ты идёшь за мной неизвестно куда. Знаешь, нельзя так слепо доверять людям. Адриан говорил спокойным тоном, но меня всё равно бросило в дрожь. Единственное, что успокаивало — интуиция. Я нутром чувствовала, что его величество не сделает мне ничего плохого. «Но ведь вы и не человек», — усмехнувшись, сказала шепотом и, дотронувшись ладонью до груди Адриана, прислушалась к биению его сердца, которое сразу же усилилось. «И ты мне доверяешь?» «Мне больше некому». Я улыбалась, не видя лица короля, но, думаю, он улыбался тоже. Вдыхала хвойный запах, исходящий от его волос, и наслаждалась трепетным чувством, вспыхнувшим в груди. Мне нравилось ощущать горячее дыхание на своей коже, нравилось держать ладонь на его груди, но я не могла пересилить себя и сдвинуть ее хоть на миллиметр в сторону. Я замерла, застыла каменным изваянием и мысленно молилась, чтобы этот миг не заканчивался но не была услышана. Адриан отступил на шаг, отвесил мне поклон и ушёл, попросив быть в библиотеке завтра после полуночи. Я словно очнулась, вдохнула свежий прохладный воздух и огляделась по сторонам. Над болотом тонкой плёнкой стелился белый туман, не свойственный времени дня и погоде. Сейчас было слишком жарко. Меня отвлекло это, так что я не заметила, как рядом оказался Герув. «Сумасшедший был денёк, верно?» Спросил он и взъерошил волосы, чего я за ним никогда не замечала. Прическа дворецкого всегда была идеальной, волосок к волоску. «Не то слово. Думаю, всё теперь будет хорошо. И у вас, и у девочек. За замком есть кому следить, садом займутся». «Да...» Герув выдержал паузу и повернулся ко мне. «Ты будь осторожнее». «Ладно. Я от удивления даже рот раскрыла. Дворецкий волнуется за меня. Ещё совсем недавно я слышала от него совсем другое. Как из резкого мужчины он вдруг стал таким заботливым? Вы о чём?» «Я имею в виду леди Беверли. Постарайся с ней не пересекаться. Скоро закончится отпуск у Данеля, и они уедут» а до тех пор будет лучше, если вы не будете оставаться с ней наедине. Не понимаю. Дина, у этих двоих нет будущего. Но леди Беверли так не считает и ревнует его величество каждый, кто хотя бы взглянет на него. Я бы не предупреждал тебя, если бы всё было чуть менее серьёзно. Но ты должна знать, у некоторых драконов и постасть зверя немного... «Неадекватно, и боюсь, как бы Олли не причинила тебе вреда». «Да ну, бред какой-то, господин Герув. Спасибо, что волнуетесь за меня, но между мной и Данелем ничего нет и быть не может. Мы не проводим время вместе, да даже не общаемся последние дни». Дворецкий взглянул на меня по-доброму, по-отечески, и, поджав губы, качнул головой. «А я говорю не о Донеле. У меня даже брови на лоб полезли. «Как это не о Данеле? А о ком тогда?» «Вы что, серьёзно сейчас это говорите?» «Да, серьёзно. Леди Беверли уже давно и бездумно влюблена в Адриана. Она и познакомила его жену с поисковиком, поспособствовала, чтобы у них что-то вышло и добилась того, чтобы его величество остался один». Правда, Олли не ожидала, что принцессы останутся с ним. «Подождите, ничего не понимаю. Я ведь своими глазами видела, как леди Беверли смотрит на Данеля. Она его так любит! Это невозможно скрыть!» Леди Беверли отлично умеет притворяться. Поверь мне, я знаю это не понаслышке. А играет влюблённую, чтобы обратить на себя внимание Адриана. «Не получается, конечно, но она не сдастся. В общем, будь осторожнее». Геруф оставил меня в шокированном состоянии. Я смотрела ему вслед и могла только догадываться, откуда у Дворецкого такая информация о леди Беверли. У меня не было причин ему не верить, но и верить тоже. Так что будь, что будет. Просто буду внимательнее следить за Олли. Ну и не попадаться ей лишний раз на глаза». Видела я звериную ипостась дракона. Не хотелось бы попасть к такой животинке на ужин. Следующий день пролетел как один миг. Вечер наступил незаметно, а все потому, что я ждала его, нервничая. Когда чего-то сильно боишься, время всегда идет быстрее, как в очереди на прививку. Только здесь меня поджидает интриган эльф, а не тетенька-врач с иглой на полруки». Я нервничала очень сильно, ещё и из-за того, что мне сказал Геру вчера днём. Не хотелось бы попасть в поле зрения Олли с королём под ручку. Девушки в приступе ревности страшны и безжалостны. По себе знаю. Принцессы баловались, что для них не свойственно, Бегали по спальне, кидались друг в друга подушками и никак не желали ложиться спать. «Дина, давай играть с нами!» — кричала Канти, уворачиваясь от очередного снаряда, брошенного в неё Райзой. «Девочки, уже половина двенадцатого. С меня ваш папа шкурку спустит, если вы не успокоитесь». У меня уже не хватало сил. Принцессы сбивали с ног своей энергичностью. Я побегала с ними некоторое время и уже чувствую себя вымотанной. А им хоть бы что. «Папа не сделает этого!» — фыркнула Райза, пробегая мимо и накидывая на меня одеяло. Я рассмеялась, выпутываясь. Мне было приятно наблюдать за детскими шалостями. Все-таки именно этого я хотела для девочек. Дни со строгим расписанием занятий начнутся совсем скоро. Когда еще детям побыть детьми? Но полночь близилась, и мне уже пора было идти переодеваться и спускаться в библиотеку. Но окинув беглым взглядом развороченную спальню принцесс, понимала, не успею. Уставшие и довольные девочки с разбегу хлопнулись на кровати ровно в полночь. Заснули сами, мне даже не пришлось рассказывать сказку. Укрыла их одеялами, собрала подушечки с пола и сложила в ногах на кроватях. Десять минут первого. Я пулей носилась по своим покоям, переодеваясь из короткого в длинное повседневное платье, на ходу собрала волосы в пучок и бегом добралась до библиотеки. У входа в неё остановилась, чтобы отдышаться, и уже тронула ручку двери, как вдруг спиной почувствовала чей-то взгляд. Резко обернулась, но в коридоре никого не заметила. Даже прошла несколько шагов назад, выглянула за угол, но и там никого не было. Решив, что мне померещилось от усталости, вернулась к библиотеке и, натянув виноватую улыбку, вошла внутрь. Адриана здесь не было. «Опаздывает, что ли?» «Ну так если он такой непунктуальный, то и мне можно было не торопиться». Я даже слегка обиделась. Прошла к незажжённому камину и, усевшись в кресло, принялась ждать. В библиотеке оказалось прохладно, так что я быстро продрогла и даже перетащила канделябр со стола к себе на колени, чтобы согреть замёрзшие пальцы над огнём. Его Величество опаздывал и очень сильно. Часы уже пробили 20 минут второго, а я всё сидела и почему-то не спешила уходить. Вот только обида поднималась в душе всё сильнее, и ещё возникло понимание, что я для Адриана никто. К девушке, которая нравится, спешат, приходят раньше, ждут, волнуются. А этот где? Конечно, зачем ему ко мне спешить? Знает ведь, что буду ждать, как собачка. Когда я, наконец, окончательно разозлилась и разобиделась, послышался скрип открываемой двери. Я резко поднялась, намереваясь высказать Его Величеству всё, что думаю, но застыла, открыв рот и глядя на закрытую входную дверь и пустой читальный зал. «Дина?» — раздалось сверху. Запрокинув голову, я поняла, что Адриан всё это время ждал меня в библиотеке, только в другом зале, который больше, и вход в него наверху. «Чёрт!» Представляю, что обо мне думал Адриан целых полтора часа. «Вы не уточнили, где именно будете ждать меня, поэтому я была здесь». Рассеянно взглянула на мужчину, хмурое лицо которого постепенно светлело. «Да, прости, я должен был сказать. Да я и сам мог догадаться, что ты внизу. Решил уже, что ты не придёшь». «Я ведь обещала». Пожала плечами и двинулась к узкой лестнице. Быстро забралась на длинный балкончик и подошла к Адриану. Он тут же взял меня за руку и увлёк за собой в тёмное помещение большого библиотечного зала. «Почему здесь нет света?» Я шла, едва переставляя ноги, и крепко цеплялась за локоть Адриана, чтобы ни обо что не споткнуться. «В этой части библиотеки нахожусь обычно только я». И последний раз это было больше недели назад, так что Герув сюда просто не заходит. Где здесь лежат спички, я не знаю, поэтому будем добираться на ощупь. «Знать бы ещё куда!» — пробурчала я и всё-таки споткнулась о собственную ногу. Его Величество удержал меня и помог прийти в равновесие. Вскоре Адриан остановился, послышался щёлчок, и перед нами открылась дверь. Ночная прохлада ворвалась внутрь, меня обдала холодом, и я сразу же пожалела, что согласилась на прогулку. А потом увидела, что находится снаружи. Бескрайнее небо и миллиарды звезд на нем. А Адриан уже тащил меня за дверь прямо на крышу. Черепица оказалась влажной и скользкой. Я сделала всего шаг и замерла. «Ваше Величество, если вы надумали меня убить...» «Сделайте это гуманным способом. Отравите, например. Зачем с крыши-то сбрасывать?» Шок, отразившийся на лице короля, не передать словами. Пока он подбирал слова для ответа, я высвободила свою руку и попятилась в библиотеку. Адриан перехватил меня за талию, притянул к себе. «Я собирался погулять с тобой по крышам замка. Мне казалось это романтичным». «Романтичным?» — ошарашенно переспросила, а потом лицо запылало. «До меня дошло, наконец, что я на свидании. На свидании с Адрианом. Хотя, может быть, это снова плод моей фантазии, и король не имел в виду ничего подобного. Может, ему просто нравится гулять по крыше замка, и он просто так захотел позвать меня». «Надень это». Мужчина стянул с себя теплую накидку и помог мне одеться потом схватил за руку и потащил вперёд. «Не бойся, ты не упадёшь, а если и упадёшь, то приземлиться не успеешь». «Вы успеете меня поймать?» спросила я с сомнением. «Безусловно», — ответил Адриан так уверенно, что все мои опасения мигом улетучились.